Школьные годы в городе Боготол. Первое время, почти половину сентября 21 года, в школу обратно я ходила пешком, и не одна, а с другими учениками. Город Боготол находился на расстоянии то ли пяти километров, то ли пяти верст, а когда начинались дожди, и дорогу развезло. Мама нашла в городе женщину, у которой я могла жить, и которая согласилась кормить меня завтраками, обедами и ужинами. Приходя из школы, я обедала и садилась за уроки. На улицу я не выходила, так как подруг у меня не было, и незнакомого города я побаивалась. Закончив с уроками, я принималась читать какую-нибудь книгу из тех, что взяла с собой. Вечерами хозяйка ставила самовар, и мы садились с ней пить чай. В начале обучения в школе я из-за своей фамилии испытала много неприятных минут. Мальчишки меня дразнили, называли то Булочкиной, то Ватрушкиной, то Шанишкиной. Шанишками в Сибири назывались булочки из полуздобного теста, смазанные сверху под сольной сметаной, смешанной с мукой. Они изощрялись как могли, и мне приходилось терпеть, поскольку ответить всем остроумно я не умела, а показывать обиду не хотела. И что можно было придумать на фамилии Щербаков, Марков или Прокофьев? Мальчишки дразнили меня не со зла, а из озорства -за и для веселья, и даваемые мне прозвище были даже ласкательными. Городские девочки нашего класса относились ко мне хорошо, старались защитить меня от мальчишек. В классе я была самая младшая, все остальные были старше меня на год и даже больше». Наша школа была в большом двухэтажном здании в центре города. На первом этаже гардеробная, актовый зал для школьных собраний, два учебных класса, учительская и ленинская комната, украшенная портретами Ленина и его бюстом. В углу комнаты стояла красное бархатное знамя с бахромой. На втором этаже были только классы. В моей сельской школе никто не говорил нам о революции, о Ленине, но кое-что я знала от папы, об отречении царя от престола, о произошедшей в России революции, о революции, о Ленине и Троцком. Но все это не задерживалось в моей голове. А в новой школе началось мое политическое образование. Здесь был настоящий культ личности Ленина. Ученики должны были учить его биографию, нам рассказывали о его семье, о его детстве, успехах в школе, а также о том, как он дружил с мальчишками из простых крестьянских семей. пионерская организация в нашей школе тогда еще не было, а комсомольская была, и комсомольские вожаки вечно торчали в Ленинской комнате, занимаясь какими-то непонятными для нас делами, которые назывались общественной работой. Мы еще не участвовали в этой работе, так как не были комсомольцами, в комсомол принимали с 14 лет, и это происходило на школьных собраниях, где выступали те, кто считал, что данного ученика надо принять в комсомол, и те, кто был против. Каждый мог сказать о любых недостатках и ошибках ученика, не стесняясь говорить то, что было и чего не было, то есть сводить счёты. Довольно противно было присутствовать на таких школьных собраниях. Я прожила одна месяца два с половиной, а в декабре в город приехали родители с братьями. Мы сняли одноэтажный дом из двух и передней. Парадный вход с улицы вел в переднюю, а из нее большую комнату, в которой все мы спали. Вход со двора через небольшие сени вел в другую большую комнату с русской печкой, служившей нам из столовой и кухней Мои братья Олег и Игорь быстро освоились в городской среде. Они пошли учиться в школу, но не в мою, а в другую, которая была ближе к дому. Барижа, которому было три года, оставался с мамой. Отец устроился работать в кооперативное товарищество, и хотя работа ему не нравилась, другой пока не было. Так жили мы довольно далеко от школы. Как и другие ученики, я надевала коньки, чтобы быстрее добраться до школы. Они представляли собой обыкновенные деревяшки с металлической полоской посередине и прикреплялись к валенкам веревками». Зимой по заснеженным иногда обледеневшим доскам тротуара можно было быстро доехать до школы. В гардеробе мы снимали валенки с коньками, надевали домашнюю обувь, которую мама шила из старых суконных тряпок, простегивая их нитками, а подошвы вырезались из старой кожи или войлока. Школьной формы тогда не было, и школьники одевались в обыкновенную одежду. Многие были одеты плохо, бедно, но мама умудрялась одевать меня лучше других, потому что шила и вязала сама и умела придумывать украшения к платью. В школе я училась очень хорошо. пап проверял сделанные мною уроки и следил за тем, чтобы задания были выполнены не только грамотно, но и красиво и чисто, без каких-либо помарок в тетради. Мне очень понравились новые предметы – алгебра и геометрия. я всегда начинала делать уроки именно с этих предметов. Первый год моей школьной жизни в Боготоле я в основном училась, и ни с кем из учениц не дружила. Дома я помогала маме, занималась с братьями, гуляла с ларшем, читала ему сказки и укладывала спать. Никакой другой домашней работы я не делала. Родители считали меня слабенькой девочкой, говорили, что у меня плохой аппетит, что я страдаю малокрови, сама я не чувствовала себя больной. Но меня заставляли есть яблоки, в которые накануне были воткнуты гвозди. Мама кипятила новые гвозди, дезинфицировала их и натыкала яблоки, которые оставляла в таком виде на ночь. А утром или по приходе из школы я должна была съесть яблоко, пропитанное железом от гвоздей. Я не думаю, что от этого была какая-то польза. Окончив пятый класс с пятерками, по всем предметам я перешла в шестой. Папа спросил меня, чего бы мне больше всего хотелось, и я сказала, что больше всего хотела бы поехать в село Боготол, где мне было все знакомо и где у меня были подруги. Папа говорил маму отпустить меня на месяц в июне, когда поспевает земляника, и взял с меня слово, что я каждый день буду есть много земляники. Он считал эту ягоду самой полезной для здоровья. Он отвез меня к отцу Леонтию, предварительно договорившись с ним. Жена отца Леонтия давно умерла, и хозяйство в доме вела их одинокая родственница Елена Осиповна. В этом доме я встретилась вновь со своей первоучительницей Евдокией Архиповной. она, оказывается, вышла замуж за Николая, сына отца Леонтия. Двое других его сыновей, Ивана и Илья, еще учились в университете в Томске и к отцу в не, не приезжали. Мне было хорошо в этом доме. Отец Леонтий не принуждал меня ходить в церковь, и я могла убегать со своими подружками и проводить с ними время. Снова были гигантские шаги у озеровых и прогулки в лес, и в поле с Юрой Некрасовой и с другими девочками, а земляники в то лето уродилось очень много. Отец Леонтий сам с занимался сельским хозяйством, как простой крестьянин. Пшеницу и рожь он не сеял, а вот овес для лошадей сеял и косил сам сено. В хорошую погоду он брал меня с собой в поле, где был посеян овес или на другой берег Чулыма, где он косил сена Покос еще не начинался, но он ездил туда посмотреть на траву, а также, чтобы я могла собирать и есть землянику. Сам он не любил собирать ягоды и цветы. Он был очень высокий и худой, и я думала, что при таком росте ему трудно нагибаться. Оттуда я возвращалась с корзиной земляники и с большим букетом цветов. Когда мы ездили на поле, где рос овес, то отец Леонтий накашивал очень много свежей травы и укладывал ее на телегу». Помню, как я сидела на большом вазу с травой, и когда я приезжала домой, Елена Осиповна подавала мне туда блюдо, и я собирала клубнику, вытаскивая ее из травы. Набрав полное блюдо клубники, я подавала его Елене Осиповне и спускалась в возу с помощью отца Леонти, который к тому времени успевал уже распрячь и напоить лошадь. На ужин Елена Осиповна варила картошку и поджаривала на сковороде соленое свиное сало. Положив каждому картошки, она поливала ее растопленным салом со шкварками. Дома у нас с мамой такой картошки не было, и мне это блюдо казалось очень вкусным. После картошки мы получали землянику со сливками или молоком. Елена Осиповна была украинкой, поэтому готовила и украинские борщи, и галушки со сметаной. Но отварная картошка со свиным салом была ее излюбленным блюдом, и мы никогда от него не отказывались. Запомнилось мне, как на селе праздновали Троицу, очень любимый мною праздник – Улицы села украшали срубленными в лесу молодыми березками, которые вкапывали в землю против каждого дома. Церковь была наполнена разнообразными цветами и березовыми букетами, источавшими сильный аромат. На Троицу шли в церковь с самого утра и оставались там до конца церковной службы. Во всех домах также было много цветов, и готовились праздничные блюда, и пирожки с начинкой из мяса, грибов, капусты, моркови, картошки и всяких ягод. «Месяц моей жизни в селе пролетел быстро, и пап приехал за мной. Он нашел меня поправившейся, но и не потолстевшей, загорелой, и был доволен тем, что я больше не страдала отсутствием аппетита. Я попрощалась с селом и со своими подружками, и уехала в горы, чтобы никогда уже больше не вернуться». Оказалось, что в городе родители нашли другой дом, ближе к школе, с четырьмя комнатами, большой столовой, с примыкающей к ней кухней, большой гостиной и двумя небольшими спальнями, двери которых выходили в гостиную. Внешне дом выглядел красиво, с большими окнами, парадной дверью, выходившей на улицу, и другой дверью, ведущей во двор. Этот дом принадлежал одной вдове, которая жила в этом же флигеле во дворе. Она была полькой и жила с девочкой лет 6 7 которая мне запомнилась тем, что на вопрос, как ее зовут, гордо отвечала «Панна Юзефа Антоновна». Во дворе находился еще один дом, в котором жила семья Горностаевых с двумя мальчиками. Эти мальчики стали ближайшими друзьями моих братьев. Мама снова купила корову, но никаких других животных и птиц у нас не было. И я не помню, чтобы был какой-нибудь огород, но в маленьком садике под окнами спален росло много цветов, и особенно красивы были астры всех расцветок, а также пионы и георгины. В шестом классе я вновь стала первой ученицей. Домашние задания не были для меня трудными, все давалось мне легко, Может быть, потому что я унаследовала от отца хорошую память и развела ее, заучивая по его желанию много стихов, рассказов и сказок. Я любила сказки Андерсона и однажды выучила наизусть розу с могилы, «Гомера» и «Мотылек», которые мне особенно нравились. Папа так хотел, чтобы я много знала, что однажды попросил Илью Леонтьевича Голубовича, одного из сыновей отца Леонтьевича, позаниматься со мной латынью. Илья Леонтьич в 1922 году вернулся в Богатол из Томска, где закончил филологический факультет университета. Он приходил к нам и занимался со мной, пока оставался в боготоле. Его удивляло, насколько хорошо я все запоминаю, и занятия шли успешно. Они продолжались несколько месяцев до отъезда Ильи Леонтьича зимой 22 -го года. В школе у меня появилась подружка Нина Дейхман. Она была слабенькой девочкой, некрасивой и с телосложением, как у горбатых людей, но горбатой не была». Про ее мать, одинокую и очень красивую женщину, в городе ходили слухи о ее беспутной жизни в молодости. Говорили, что она родила дочь без мужа, и эти разговоры очень ранили Нину. Она много плакала, и я ей сочувствовала. И однажды мы узнали, что мать отравилась. Девочку забрала к себе какая-то бабушка, то ли родная, то ли нет. Как-то я была у Нины в доме на окраине города, и с разрешения родителей осталось у нее ночевать. Бабушка куда-то уехала на один день, и Нине было страшно оставаться ночью одной в доме. Помню, что мы спали на кроватях, стоявших под углом друг к другу, и ночью я проснулась от того, что кто-то пытался открыть окно нашей комнаты. Я испугалась и разбудила Нину. Белые короткие занавески на окнах не позволяли увидеть, кто это был, но кто-то явно толкался в наше окно. Мы встали и подошли к другому окну, но, не открыв его, ничего нельзя было увидеть. Кто-то молча все толкал наше окно. Мы подумали, что это какой-нибудь пьяница, но, приоткрыв сбоку занавеску, увидели лошадь. Тогда, открыв другое окно, мы ее прогнали. А лошадь была стреножена и могла передвигаться только небольшими шажками. Перед окнами был полисадник, но его изгородь была сломана, и в одном месте жерди лежали на земле. Конечно, мы посмеялись над нашими страхами, хотя были испуганы не на шутку. Что, думала ложь, чего она хотела, толкаясь мордой об окно? А ведь, наверное, что-нибудь хотела и о чем-нибудь думала. Зимой двадцать второго года заболел папа. Грубая пища не проходила через пищевод. Он должен был есть только мягкое или жидкое и вообще чувствовал себя плохо». Наш знакомый хирург Миронов посоветовал папе поехать в Томск, чтобы показаться местным светилом медицины. Наибольшей известностью в то время пользовался профессор Курлов, а также профессор Мыш. Уже после Нового года мама, оставив нас, повезла папу в Томск и добилась, чтобы его осмотрел профессор Курлов. Он поставил диагноз – рак пищевода, но лечить папу не взялся. Медицина тогда еще не умела бороться с этой страшной болезнью. И мама повезла папу домой. Она не сказала мне, чем отец болен. Всю зиму 23-го года папа был на ногах, но очень похудел и ослаб, перестал ходить на работу и часто лежал. Он просил меня растирать ему спину или грудь, говорил, что у мамы руки шершавые, а у меня гладкие, и ему приятно, когда я растираю его. Весной 23-го года на Пасху, очевидно, в апреле, Озерк оживился, захотел печенья и помог маме испечь его, украсив каждое печенье ягодой малины, которую сам вытаскивал из варенья. Крещение было очень вкусное, и мы с удовольствием лакомились им, а папа с трудом проглотил одну штуку, предварительно сильно размочив. И с тех пор отец почти не вставал с постели. Однажды, когда его пришел навестить один знакомый, папа, прощаясь с ним, сказал, «Прошу вас, приходите на вынос моего тела». Услышав это, я ужаснулась и, может быть, только тогда поняла, что он умрет. Как-то вечером я сидела у его постели, и он мне сказал, «Помолитесь за меня, детская молитва лучше дойдет до Бога». Ночью я разбудила Олега и Игоря, мы стали на колени перед иконами в большой комнате и молились, чтобы папа был спасен Богом, но это не помогло. Я снова сидела возле его постели, гладила ему грудь, мама ушла доить корову. И вдруг я увидела, что струйка крови вытекло у него изо рта и потекла по подбородку. Я побежала за мамой, она доила корову у самого крыльца, а не в стайке, как обычно. Оставив ведро с молоком, она прибежала в комнату, взяла полотенце, вытерла кровь и закрыла папе глаза. Он так страдал от боли все последнее время, что мама уже не плакала, и я тоже. А мальчиков не было дома, они были во дворе. Что происходило дальше, я не помню, и кто приходил к нам, не знаю. Помню только, что на другой день папа лежал в гробу на столе в переднем углу нашей большой комнаты, и приходили люди прощаться с ним. Пришел священник отпевать. На следующий день папу отнесли в церковь, и после панихиды понесли на руках на кладбище. В церкви было много народу, и мои учителя из школы, вся дорога от дома до церкви, до кладбища была усыпана пихтовыми ветками». Его могила была ворота рядом с могилой доктора Петропавловского, умершего год назад. Помню, что кто-то сказал «Будете лежать рядом, сыграйте там пульку в преферанс». Папа дружил с доктором и иногда играл с ним в эту любимую карточную игру. Когда гроб опустили в могилу и стали засыпать землей, я не выдержала и бежала в лес, села там под дерево и разрыдалась». Сердце разрывалось от горя. Я плакала долго, мне хотелось бы умереть здесь, не вставая. Начало уже темнеть, когда я пошла домой. Дома все еще сидели за столом, где была поминальная кутья, блины и много всяких других блюд. Мама сильно волновалась из-за моего отсутствия, но я не должна была и виду показать, что тревожусь. Папа умер 24 мая 1923 года, когда мне еще не было и 14 лет, и для меня это была страшная потеря, мне казалось, что я не смогу жить без него». После смерти отца мама осталась с четырьмя детьми без средств к существованию. Ее устроили работать в городскую библиотеку, выдавать и принимать книги. Работать приходилось не полный день, а какие-то часы по расписанию, то утром, то вечером. а Летом, когда мама была в библиотеке, я оставалась дома с братьями, из которых только пятилетний Борис требовал моего постоянного внимания. Игорь и Олег занимались своими делами или играли во дворе. Моей обязанностью было накормить братьев и убрать квартиру. Приготовлением обедов и ужинов занималась мама, так как и уходом за коровой. Иногда мама возвращалась с работы, я могла уйти из дома погулять пораньше, Она радовалась, когда за мной заходили подружки Нина Дейхман и другие девочки из нашего класса. Видела, что я очень скучаю без отца. Девочкам из нашего класса очень нравились картины моего папы, висевшие на стенах наших комнат. Они находили их замечательными, быть может, потому что у них не было дома картин. У меня нет уверенности, что папины картины были уж так хороши. Он был художник-самоучка, но тогда я считала их удивительными. Очень мало впечатлений оставил меня город богатол я все еще не могла к нему привыкнуть. Все его улицы были обсажены тополями, тополь был главным деревом города, тополя были высокие, стройные, часто подстриженные, с особенно крупными листьями. Весной город наполнялся запахом их клейких листьев, летом от тополей не было пуха, а осенью их листья, опадая на землю, образовывали огромные кучи, на которых дети любили поваляться, обсыпая листьями друг друга». В городе был большой парк, состоявший из двух частей. Одна представляла собой свободное деревье в площадь, окруженная высокими тополями, состоящими на ней эстрадой, рядом скамеек. Вокруг их площади были тенистые аллеи, где всегда было прохладно. Другая часть парка без больших деревьев, с дорожками, обсаженными бояркой, черемухой, рябинами, шиповником и клумбами цветов. Днем и вечером здесь приятно было сидеть на скамьях вокруг клумб вдыхать запах черемухи, шиповника и цветов. Особенно хорошо пахли резида, метеола и белые цветы табака. По вечерам на эстраде часто играл оркестр. Летом 23 -го года мы все чаще проводили свободное время в этом парке. Окрестности вокруг города не привлекали нашего внимания, да и опасно было ходить туда без взрослых. Когда кончались занятия в школе, я и два моих брата уходили из дома, и Борис, которому было пять лет, оставался один в те часы, когда мама была на работе. И однажды он пододвинул стул к буфету, залез на него, открыл дверцу и вытащил стручки красного перца, которые его заинтересовали». перец попал в глаза, и мальчик несколько часов кричал. Кто-то из соседей, проходя мимо нашего дома, услышал его крик и сбегал за мамой в библиотеку. Какое-то время мама брала Бориса с собой на работу, но он очень мешал ей, и маме пришлось оставить работу. Тогда, чтобы прокормить детей и платить за квартиру, мама стала сдавать одну из наших комнат девочкам, приезжавшим из сел учиться в город. Это были дочери священников или дьяконов. В другую спальную комнату мама перевела Игоря и Олега и спала там со всеми три с мальчиками. Я спала в большой комнате одна, и скоро ко мне переехала жить еще одна девочка из нашего класса, Вера Савастьянова, тоже дочь сельского священника. С ней мы очень подружились, вместе ходили в школу и дома готовили уроки. За квартиру девочки могли заплатить немного, но зато из деревень им привозили продукты, в основном мясо и овощи, и мама готовила еду для всех и для чужих и для своих. Таким образом мы были сыты, но денег, чтобы платить хозяйке за квартиру, все же не хватало.